Глава шестая. Тесная связь со всем, что нас окружает. Большинство людей в детстве оказываются способными завязать глубокие тесные взаимоотношения с другими животными, а затем наступает своего рода амнезия. Однако некоторые никогда не теряют этого навыка, а кто-то открывает его для себя заново и посредством этого умения попадает в иной, неизведанный мир. Когда Аллан Рабинович рос в Бруклине, он так сильно заикался, что не мог общаться с другими людьми. Иногда, когда он пытался заговорить, его тело сотрясалось в болезненных спазмах. В то время, в 1950-х годах, это состояние было известно как замороженный рот. В детстве я каждый день приходил домой из школы, где т о с к о в а л по темноте и безопасности своего шкафа. Вспоминал он в интервью 2014 года, данным им Дианером. Когда ему было четыре или пять лет, случилось нечто удивительное, то, что определило его дальнейшую жизнь. Он понял, что может разговаривать с животными. Сначала он обращался к своим питомцам, хомячкам, песчанкам, домашним животным в нью-йоркском стиле. Однажды утром отец повел его в зоопарк Бронкса, и там с удивлением увидел, как преобразился его сын. Аллан чувствовал себя комфортно, его напряжение спало. Посещение зоопарка стало ритуалом. В то время, как все остальные кошки набрасывались на решетку, рычали и визжали, я г у а р всегда был тихим. Он стоял или лежал в задней части клетки, стараясь держаться подальше от людей, которые подходили к решеткам. Именно туда я и направлялся, оставаясь у вольера до тех пор, пока я г у а р не подходил ко мне вплотную. И тогда я начинал на шептывать ему что-то. А он провел много часов, разговаривая с я г у а р о м и прислушиваясь к нему. В это время его лечили терапевты и даже гипнотизер. Ему прописали медикаментозную и шоковую терапию. Впоследствии дискредитированный прием лечения заи к а н и я Ничего не помогало. Ожидания взрослых только нервировали его, усугубляя заи к а н и е И на какое-то время он оставил попытки разговаривать с людьми. Но егуары ничего от меня не ждали. Они приняли меня таким, какой я есть. Слова выходили наружу. Я понял, что могу говорить с животными. что у них есть свои чувства и что они просто не могут выразить их. Эти животные были точно такими же, как я. Когда его заикание уменьшилось, он дал замечательную клятву. Я обещал им, что если когда-нибудь обрету свой голос, то буду голосом животных, и я никогда не забуду этого обещания. Рабинович выполнил свою клятву, в конце концов став зоологом, а затем директором всемирной некоммерческой организации Пантера. которая помогает защищать 37 видов диких кошек по всему миру, включая ягуаров. Он рассказывал свою историю тем, кто хотел слушать, и многие были вдохновлены его рассказом. Робинович, которого журнал Time назвал Индианой Джонсом науки о дикой природе, рассказал мне историю своей личной встречи с животным в центральноамериканской стране Белиз. Следы были замечены недалеко от его лагеря. Не стоит идти в джунгли одному по разным причинам. Я прикинул, что пройду около часа по следам в надежде увидеть ягуара, сказал он. Иногда следы сворачивали в лес, а потом возвращались обратно. Я шел по этим следам дольше, чем планировал. Наступали сумерки, и я понял, что не могу оставаться один в джунглях после наступления темноты. А следы снова исчезли в лесу, поэтому я решил вернуться в лагерь. Обернувшись, я увидел ягуара. Позже Рабинович понял, что кошка исчезла в лесу и сделала круг. Вернувшись назад, она шла по следам Рабиновича в течение 20 минут. Я не собираюсь утверждать, что это не был волнующий момент, потому что это было бы ложью. я г у а р убьет, не задумываясь. Было ужасно страшно. я г у а р преграждал мне путь обратно в лагерь, а я преграждал ему путь обратно в джунгли. При встрече с крупной кошкой обычный порядок действий таков: не убегайте, это запускает животному инстинкт погони. Вместо этого медленно отойдите назад и станьте больше, чем вы есть на самом деле. Поднимите руки, помашите ими, крикните. Если все это не сработает, защитите затылок и голову. Именно этому протоколу и должен был следовать Рабинович, но он этого не сделал. Я сделал то же, что вы делаете при встрече с приматами, сказал он. Я сделал себя маленьким. Я сел, и тут произошло нечто удивительное. я г у а р тоже сел. Я был п о р а ж ё н Не могу сказать вам, почему я сел. Сам не знаю. Как только я присел на корточки, мы оба посмотрели друг другу в глаза. Я сразу понял, что он не собирается нападать на меня. Этот момент остро напомнил мне все те дни, когда я ходил в зоопарк Бронкса. Глаза дикого я г у а р а очень сильно отличаются от глаз я г у а р а из зоопарка. Я увидел в этих глазах огромную силу. Одна из интерпретаций этой встречи достаточно проста: животное ищет сигналы намерения. Это хищник, который хочет съесть меня, или это потенциальная еда? Вместе со Светом исчез и страх Робиновича, но в отличие от Света его страх вернулся. Ему нужно было сделать упреждающий шаг. Он встал. я г у а р был примерно в шести-восьми метрах от меня. Я начал пятиться и упал на спину, как черепаха. Я подумал: вот и все. я г у а р издал гортанное низкое рычание, встал, а затем просто пошел боком в сторону леса. На краю он обернулся и посмотрел на меня. В последующие годы Рабинович часто думал об этом напряженном моменте в с т р е ч е с я г у а р о м и считал, что по крайней мере для него риск был оправдан, подобно тому, что Дейтон испытал при встрече со с ь м и н о г о м Общение Рабиновича с я г у а р о м было не столько слышно, сколько ощущаемо, как басовые ноты, слишком низкие для человеческого слуха. и с т и н а часто остается с к р ы т о й под тем, что оказывается на поверхности. Алан думает об этом месте как об источнике знания. За порогом. Позднее Рабинович придумал слово ягуарность, чтобы описать способ познания мира за пределами его человеческих возможностей. В тот момент нашего разговора его голос стал резче. Люди могут обвинять меня в антропоморфизме, но я опытный ученый. Более того, ничто не спасет наш вид, пока мы не поймем, что наше эмоциональное, а также физическое здоровье основано на этой связи, такой же, какая также может возникнуть между людьми. К сожалению, 5 августа 2018 года а л а н Рабинович умер от рака, с которым он сражался в течение многих лет, одновременно борясь за выживание больших кошек во всем мире. Может быть, я г у а р н о с т ь это своего рода межвидовая телепатия? Некоторые люди придерживаются именно такого мнения. Однако телепатия на самом деле не имеет к этому никакого отношения. Признание другого — вот цель, а смысловое наполнение всего этого вторично. Наши интерпретации таких моментов могут быть никак не связаны с тем, что думает, чувствует или ощущает животное, на самом деле. Но хотя откровение лишь плод нашей фантазии, оно может помочь нам разобраться в своих собственных мыслях и чувствах. Писатель и ученый э л ь д о Леопольд был одним из основных создателей современного экологического движения. В книге «Альманах округа Сент-Хилл» его шедевре, опубликованном вскоре после его смерти в возрасте 62 лет в 1949 году, он описывает свое приобщение к миру природы и осознание своего единства с ним. В одном из самых трогательных отрывков Леопольд рассказывает историю о том, как он и его друг, молодые и счастливые, с т р е л я л и в стаю волков. В то время мало кто из охотников или скотоводов упустил бы шанс убить волка, чтобы защитить скот или оленя, на которого охотились ради мяса и развлечения. Стоя на вершине холма и ц е л я с ь в волков, они стреляли скорее возбужденно, чем метко. К тому времени, когда патроны закончились, старая волчица упала, а ее щенок в о л о ч и л лапу по непроходимым скалам. То, что произошло потом, изменило жизнь Леопольда. Мы добрались до старой волчицы как раз вовремя, чтобы увидеть, как в ее глазах угасает яростный зеленый огонь. Я понял тогда и с тех пор твердо знал, что в этих глазах было что-то новое для меня, что-то известное только ей и окружающим горам. И стой поры я видел, как штат за штатом планомерно истребляет своих волков. Наблюдая за меняющимся ликом гор, лишенных волков, я видел, как их южные склоны морщились лабиринтом новых оленьих троп. Как кустарники и саженцы были обглоданы сначала до анимичного состояния, а потом до полной гибели. Пастух, который очищает свое пасбище т от волков, не понимает, что он должен взять на себя и работу волка по очищению стада. Он не научился думать как горы. Такое переживание подобно озарению, которое испытывает художник, музыкант, танцор или писатель. Когда в их сознании раскрываются и приобретают четкие очертания зрительный образ, звук, текстура и движение. В институте океанографии имени Скрипса Пол Дейтон рассказывает студентам о рентгеновском традиционном искусстве австралийских аборигенов, демонстрирующем удивительное понимание сложной костной структуры и строения органов животных. Они изображают даже расщепленные змеиные легкие. Он восхищается их мифологизацией животных, растений и даже скал, их концепцией времени сновидений, где все жизни и истории существуют в е ч н о Эти люди были и остаются выдающимися натуралистами. Когда вы смотрите на эти образы, позвольте себе пофантазировать и спросите себя, как вы думаете, о чем мечтают эти животные. Он призывает своих учеников выйти за пределы лаборатории, набраться смелости и попытаться представить себе жизнь других животных. развить в себе способность, с которой они возможно родились, но которая атрофируется в обществе и системе образования, оторванных от природы. Роберт Бейтман, канадский художник, известный во всем мире своими картинами на темы дикой природы, глубоко обеспокоен этим разрывом. Сейчас ему перевалило за восемьдесят. Бейтман начал свою творческую карьеру еще мальчишкой, рисуя птиц, которых он видел из окна своей спальни. Он смотрел на мир так, как смотрит птица, и всю оставшуюся жизнь воспринимал его именно с этой точки зрения, так же, как птица может воспринимать мир, сочетая его со своими собственными прозрениями. Подобная чувствительность позволяет ощущать мир, как всей поверхностью своего тела, так и глубоко внутри него. На открытии центра Бейтмана в Виктории, Британская Колумбия. Я впервые понял, что его картинам судьбой предопределено быть удивительными порталами в мир дикой природы. Они окружают вас, п р о с т у п а я сквозь стены, и кажутся живыми и объемными. Медведь, поворачивающийся к зрителю, бизон, выдыхающий пар, волки, орлы – все они словно готовы сойти с полотен. Я был ошеломлен. Позже я спросил Бейтмана, как ему удалось создать эти шедевры. Вспомните о художниках ледникового периода в Европе, живших 25-35 т ы с я ч лет назад. Посмотрите внимательно на этих древних крадущихся львов, добавил он, на этих неуклюжих пещерных медведей, на этих великолепных лошадей, летящих сквозь тысячелетия, склонив головы, вытянув ноги, с р а з в и в а ю щ и м и с я на ветру гривами, с открытыми р т а м и с их взглядами, устремленными прямо перед собой. При описании этих животных голос Бейтмана стал звучать так, как будто он находился где-то очень далеко. Я почти ощутил их запах. Они такие настоящие. Затем он прямо ответил на мой вопрос: "Я останавливаюсь медведем". Словом, интимность часто обозначают отношения человека с другим человеком, родственной душой, пожизненным партнером, близким другом или членом семьи. В целях и с с л е д о в а н и я некоторые ученые с у з и л и определение интимности до физической близости или сексуальных отношений. Даже эта форма близости может оказаться под угрозой. В 2018 году журнал Atlantic опубликовал обложку под названием «Сексуальная рецессия», сообщив, что миллениалы меньше проявляют сексуальную активность, чем предыдущие поколения, объясняя это изменение в частности легкой доступностью онлайн замены. Межличностной близости. Томас Патрик Маллоун и Патрик Томас Маллоун, психиатры, отец и сын, в своей книге «Искусство интимности» рассматривают интимность шире, определяя ее как переживание совместимости, способности к взаимодействию. Один из примеров подобного расширенного толкования близости описан в книге «Искусство счастья», в которой соавтор и психиатр Говард Катлер спрашивает Далай-ламу: «Бывает ли он когда-нибудь одинок?» учитывая роль, которую он должен играть, ту, которая, видимо, отдаляет его от других людей. К удивлению Катлера, Далай Лама ответил: нет. Причина, по которой он никогда не бывает одинок, объяснил Далай Лама, в том, что его модель близости основана на готовности открыть себя семье, друзьям и даже незнакомым людям, чтобы сформировать подлинные и глубокие связи, основанные на общей человечности. Катлер пишет. Хотя люди могут провести всю жизнь в ожидании и с т и н н о й второй половины, существует невероятное разнообразие человеческих жизней, бесконечные различия между людьми в отношении того, как они испытывают чувство близости. И лишь осознание этого дает нам потрясающую возможность, означая, что в каждый конкретный момент нам доступны гигантские ресурсы интимности. Она окружает нас со всех сторон, и обрести ее можно не только с людьми. но и в расширяющемся круге взаимосвязей со всеми этими кошками, воробьями, пчелами и коробчатыми черепахами, которые находятся рядом с нами даже тогда, когда людей нет. Вы когда-нибудь видели, как пьет коробчатая черепаха? Как и мы, животные могут посылать смешанные сигналы. Они могут в один момент чувствовать или думать что-то одно, а в следующий нечто совершенно иное. Их характеры могут быть очень разными. Они способны проявлять как сочувствие и сострадание, так и эгоизм и агрессию. Нам нужно многое обсудить с ними. Сегодня мы наблюдаем всплеск научного интереса к тому, как животные общаются с представителями своего вида и даже с представителями других видов, включая человека. Исследователи, изучающие интеллект и эмоции животных, обнаружили, что в мозге нескольких видов животных имеются нейроны, аналогичные тем, которые в мозгу человека. Отвечают за сопереживание и эмпатию. Например, слоны способны пожертвовать своим благополучием ради блага других слонов, в своей группе. Они скорбят о своих погибших. А молодые слоны проявляют признаки посттравматического стрессового расстройства после потери родителей, убитых браконьерами. Более того, классическое исследование 1964 года выявило у обезьян своего рода моральный кодекс. Обезьяны отказывались т я н у т ь цепь. к о т о р а я о б е с п е ч и л а бы им пищу, если это вредило другой обезьяне. Одна макака отказывалась потянуть цепь в течение двух недель и практически голодала. Массерман, Стэнли Векин и Уильям т е р и с а л т р у и с т и ч е с к о е поведение у макак-резусов. Вороны могут обладать так называемой теорией компетентного сознания, способностью понимать состояние своего собственного сознания, эмоции и даже мотивы поведения другого животного. Хохлатые сойки прячут свою еду и настолько искусны в обмане птиц соперников, что их способности вполне сопоставимы с навыками шпионов и к о н т р р а з в е д ч и к о в Что касается домашних животных, то исследователи, работающие над проектом университета Эмори, собака, используя сканер мозга, выявили в мозге собак области, позволяющие им понимать сложные комбинации, мимики других собак и людей. Собаки получают львиную долю информации посредством общения лицом к л и ц у Группа ученых из университета Сассекса выдвинула гипотезу: из-за того, что удлиненная морда лошади радикально отличается от человеческой, их мимическая коммуникация также будет радикально отличаться. Но выяснилось обратное. Используя программу под названием Facial Action Coding Systems, ученые полностью воспроизвели голову лошади и ее коммуникативные выражения. К своему удивлению, они обнаружили, что выражение лица лошади Удивительно похоже на мимические сигналы, которые посылают люди. Иногда в микро движения, х которые трудно обнаружить неслышащему, лошади улыбаются, надувают губы, приподнимают внутренние уголки бровей, как это делают удивленные, напуганные или грустящие люди, и расширяют глаза от страха. Они также делают то, чего люди сделать не могут, используют уши для передачи сигналов. Исследователи обнаружили, что у лошадей 17 отдельных выражений лица. В этом они уступают только людям, у которых их двадцать семь. У шимпанзе насчитывается тринадцать выражений лица, а у собаки шестнадцать. Если говорить о масках, лошадь – это гримасничающий Джим Керри с зеленым лицом, хотя ее юмор более тонкий. Имеется в виду фильм «Маска». Эти и другие исследования подтверждают то, о чем многие из нас уже знают, по крайней мере подсознательно. И встает вопрос: какой была бы человеческая жизнь? Если бы способность общаться с животными сознательно поднялась на позицию, которую она когда-то занимала в более древних культурах, сегодня заклинатели лошадей считают своего рода шаманом-телепатом. Но такими шептунами может стать большинство из нас. Эта почти утраченная способность все еще существует. Когда мы входим в обитель сердца, то берем аккорд, который прозвучал задолго до появления людей на Земле. Древние узоры из звуковых сигналов и образов могут пережить более узкие вербальные языки. Homo sapiens. Наложение множества разнообразнейших узоров, вариантов развития и будущих возможностей общения животных может показаться ошеломляющим. Если только вам не шесть лет. Пэтти Борн Селли, экстраординарный профессор университета Хэмлайн в с е н т п о л е Автор книги о природе для детей, родителей и учителей, в том числе о близости животных и детей в раннем детстве. Профессор без должности. Как правило, в смежной области или подчиненный профессора, занимающего должность заведующего отделом, кафедрой и тому подобное. Часто у с п е ш н ы е н а ч и н а ю щ и е и с с л е д о в а т е л и сначала п о л у ч а ю т положение экстраординарного профессора, чтобы в последующем получить должность ординарного профессора в другом университете. Она занимала должность исполнительного директора Национального центра начального образования STEM. Сэли иногда приносит на свои занятия раненых рептилий и птиц. Студенты помогают ухаживать за ними, а затем их выпускают обратно в дикую природу. Она рассказала мне историю о том, как однажды в классе ей довелось общаться с молодыми студентами. Ты когда-нибудь видел, как пьет коробчатая черепаха? – спросила она. Она имела в виду конкретную восточную черепаху. у которой не было задних ног из-за этой травмы черепаху нельзя было выпустить обратно в дикую природу Сэли ухаживала за этой черепахой в течение двух десятилетий и иногда приносила ее в начальные классы меня всегда поражало как дети читают сигналы от животных рассказывала она похоже они интуитивно знают как реагировать на черепаху они говорят тихим голосом и напоминают друг другу что нужно двигаться медленно они не хотят пугать животное Чтобы пить, коробчатая черепаха может погрузить голову в воду и держать ее там, вбирая воду через ноздри. Объяснила Селли. При этом маленькие пузырьки всплывают на поверхность. Пока это происходило, девочка из третьего класса сказала: «Я думаю, что черепаха сейчас очень рада». Селли спросила, почему она так думает. «Я просто чувствую, как радости ь сходит от этой черепахи, так же, как те маленькие всплывающие пузырьки». Затем девочка пригласила нескольких других детей посмотреть, как Черепаха пьет, чтобы они могли увидеть, как выглядит Черепаха, когда она испытывает радость. Дети согласились, что Черепаха действительно выглядела радостно. Эта Черепаха не боится оставаться в классе, сказала Селли. Она часто ползает с в ы с у н у т о й головой, оглядывается и фиксирует взглядом все, что видит. На протяжении многих лет я слышала, как многие дети замечали. Что она любопытна, или хочет знать, что происходит, или проверяет вещи. Селли отметила, что комментарии взрослых п о х о ж е отражают предположение, что действия черепахи повторяют действия людей, обычно их самих. Эта реакция очаровывает ее. Взрослые считают так все, что делает животное, является формой отклика на действия людей. Дети не демонстрируют подобной тенденции, если только на их реакцию не влияют взрослые. Ученики Сэлли просто принимают как данность тот факт, что черепаха может испытывать радость не из-за них, а сама по себе. Она попросила меня задать себе вопрос: если я вижу енота, бегущего по улице, вижу ли я в нем угрозу или кого-то, чью среду обитания я помог уничтожить? Любой ответ предполагает, что вы центральный персонаж этого события, заметила она. Оба варианта описывают вполне обоснованные перспективы существования этого енота. но такой бинарный подход узок и недостаточен с детьми все по-другому одна из замечательных особенностей детей заключается в том что они как правило видят себя центральным персонажем но не тогда когда речь заходит о животных дети способны понять что животные важны просто потому что они животные затем Сэлли сказала то что с тех пор не дает мне покоя в конце жизни ваше понимание жизни будет зависеть от того Через сколько линз вы смотрели на окружающий мир? Погруженные во вторичные переживания, окруженные аватарами, мы жаждем аутентичности. Видеть мир новым взглядом, слышать его по-новому, понимать его тайный язык, использовать забытые или ранее неизвестные нам чувства, а затем с течением времени стать кораблем, который понесет по тому же пути других людей. Такое стремление может стать образом жизни, и животные помогают нам открыть эту дверь в новый мир.